В тот момент, когда ты полностью отдаёшься своему делу, провидение оказывается на твоей стороне. Случаются всевозможные вещи, которые не могли бы произойти при иных обстоятельствах. Целый вихрь событий может закрутиться благодаря одному только решению, что приводит к многочисленным случайностям, встречам и материальной поддержке, о которых никто до этого и мечтать не смел. «На что бы ты ни был способен или на что бы ты ни считал, что ты способен, начни осуществлять это. Смелость – признак гения, она придает силу и даже магическую власть. Решайся!» Иоганн Вольфганг фон Гёте «Доверься своей бесконечной творческой силе». Несколько лет назад я сидела в офисе одного берлинского агентства музыкального менеджмента, где работала продюсером, и мечтала о своем коучинговом центре. Я рисовала себе картины будущей жизни, как я буду проводить семинары, публиковать книги, ездить по всему свету, создавая именно ту жизнь, о которой мечтала. Я могла видеть все в мельчайших подробностях, и мое сердце трепетало в предвкушении того, что ждало меня. Мои мечты прервал громкий звук имейл-сообщения, который вернул меня с небес на землю. Он напомнил, что я должна идти еще одним путем. Я взглянула в свой электронный почтовый ящик, ломящийся от писем, которые только и ждали моего ответа, и вспомнила об одном обещании, которое дала себе за три года до этого в Беркли. Я больше не хотела сомневаться в том, могу ли я что-то или нет, невзирая на то, насколько сильными могли быть сомнения в себе. Я все равно хотела пробовать. Я глубоко вдохнула и выдохнула, закрыла электронную почту и подумала о том, что я могу сделать конкретно, чтобы послать во Вселенную ясный знак, что мои намерения насчет этих мечтаний серьезны. Мне вспомнилось одно интервью с Джимом Кэрри, где он рассказывал, что выдал сам себе чек на 10 миллионов долларов за роль в голливудском фильме. В этот момент он работал в каком-то баре и был никому неизвестен в Голливуде, но он носил свою мечту в сердце и держал этот чек всегда при себе в кармане штанов. Я засмеялась и подумала, если у Джима керри это сработало, то должно получиться и у меня – Я открыла Google и ввела поисковый запрос «Бланковый чек от Вселенной». Конечно же, я не первая пришла к этой идее, и Google выдал мне целую россыпь вариантов документации. Я выбрала понравившийся документ, распечатала и подписала «Договор с книжным издательством 04.04.2017» Лаура Малина Зайлер. Поставив размашистую подпись... Я не могла точно сказать, почему я выбрала дату 04.04.2017, хоть тогда и думала, что до апреля 2017 года еще уйма времени. Я интуитивно поставила эту дату и чувствовала, что поступила правильно. Придя вечером домой, я приклеила чек на свою доску визуализации и представила, какое же должно быть невероятное чувство я буду испытывать – когда через два года подпишу договор с книжным изданием. Через полгода я уволилась с работы и начала строить своё дело в качестве тренера личностного роста. Я работала упорнее, чем когда-либо, но в то же время я никогда не чувствовала себя настолько наполненной и удовлетворённой. Я нашла своё призвание, и всё складывалось так, будто бы Вселенная открывала мне одну дверь за другой. Боязнь прыгнуть в неизвестность и последовать за собственными мечтами зачастую кажется нам в голове намного больше, чем она есть в реальности, если мы все-таки решаемся на поступок. Одна цитата из книги Паула Куэльо «Алхимик» сопровождает меня вот уже многие годы. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось». В тот момент, когда ты принимаешь твердое решение – прыгнуть в неизвестность и последовать за своими мечтами, что-то волшебное происходит во Вселенной, что поддерживает тебя на пути. Это не значит, что все само поплывет в руки. Это значит, что ты справишься с каждой трудностью, которая встретится тебе на пути, и все, что должно случиться в нужное время. Перед тем, как начать побеждать, нам часто кажется, будто бы все проблемы навалились разом, и мы чувствуем себя разбитыми из-за всех камней, что встретились на пути. Но один раз отправившись в путь побед, мы быстро понимаем, что камни на самом-то деле не такие уж большие и тяжелые. И зачастую их можно очень легко сдвинуть с пути или вообще сделать из них что-то прекрасное. Что касается книги, я верила, что в нужный момент все образуется, если я наберусь смелости сделать первый шаг. Так и получилось. Благодаря огромному успеху моего подкаста «Happy, Holly and Confident» уже скоро издательства обратили на меня внимание, и 04.04.2017 первый подписанный контракт оказался в моем почтовом ящике. От моего радостного танца трясли стены в квартире, и таким образом мои последние маленькие сомнения в силе наших мыслей и воображения улетучились навсегда. Закрой на минуту глаза и подумай о том, чего желаешь всем сердцем. Представь, что это могло бы появиться в твоей жизни так, как ты мечтала, или еще лучше, и тогда так на самом деле и случится. Подумай об этом осознанно и прочувствуй своё желание. Что ты чувствуешь, зная, что ты это сделала? Прекрасное чувство осознавать, что что-то появилось в твоей жизни, потому что в какой-то определённый момент ты сформулировала это желание. Слово «манифестировать» происходит от латинского слова «манифестара» и в переводе означает «делать явным, видимым». Разве это не магия, что мы думаем о чем-то или формулируем определенное желание, и это желание внезапно появляется в реальности в форме чего-то материального? Кажется, будто бы внутри нас спрятана сила, которая создает из мысли в нашей голове что-то во внешнем мире. Подумай на секунду обо всех вещах, о которых ты мечтала в какой-то момент жизни и которые потом внезапно осуществились. Твоя жизнь не случайна, она результат твоих мыслей. В человеческом воображении может скрываться невообразимая сила, если она применяется осознанно и связана с сильными эмоциями. Твои мысли придают форму желанию и посылают информацию в бессознательное. Интенсивность чувств, которые ты связываешь со своей целью, действует как магнит, и он притягивает осуществление желания в твою жизнь. Чем сильнее ты будешь осознавать собственную творческую силу, тем лучше сможешь применить ее для себя и реализации своих желаний. Высшее проявление духовности – это вера в себя. Вопрос, который заботит многих моих клиентов, когда они открывают свой бизнес, отваживаются на новую жизнь или собираются осуществить мечту, звучит так. «Да кто я вообще такой, чтобы становиться настолько успешным? Чем я заслужил такую прекрасную жизнь?» И я чаще всего спрашиваю их, «А чем ты заслужил плохую жизнь и когда ты перестал верить в свое будущее?» В каждом из нас спрятан бесконечный творческий потенциал, который только и ждет, чтобы его раскрыли. И мы не только заслуживаем успеха, но это наш долг – реализовать и использовать данный нам потенциал все, что для этого нужно, уже есть в тебе. В природе существует один удивительный феномен. С точки зрения физики шмель на самом деле не может летать. Он весит слишком много относительно размера своих крыльев. Но шмель об этом не знает и просто летит. И так же, как наука считает, что шмель не способен летать – Когда-то мы начали верить, что не можем что-то сделать, потому что нам сказали, у тебя слишком маленькие крылышки для этого. На самом деле не бывает слишком маленьких крыльев, бывает лишь слишком слабая вера в свои силы. А крылья только и ждут того, что мы начнем летать. Настало время расправить крылья и взмыть в небо. Твоя судьба в твоих руках. Ты управляешь ею, если разрешаешь себе принять свою творческую силу и поверить в себя. Ты пришла на эту землю не для того, чтобы довольствоваться малым. Ты на этой земле, чтобы сиять там, где ты сейчас находишься, и сделать свою жизнь исключительным произведением искусства. Высшее проявление духовности – это принять свой масштаб и поверить в свою созидательную силу. Упражнение на пути к Высшему Я. Будь полезна в своей творческой силе. Когда я осознала собственную творческую силу и магию манифестации, то захотела узнать, почему в некоторых случаях эта система работала очень хорошо, а в некоторых вообще не срабатывала я начала наблюдать за собой и своими мыслями в тот момент, когда хотела что-то манифестировать и присматривалась к тому, что я делала по-другому, если все срабатывало. С течением времени я разработала свою собственную пятиэтапную формулу манифестации. Использование этой формулы не только доставляет удовольствие, но это также прекрасное проявление твоей связи со своим высшим «я». В состоянии высшего «я» ты не знаешь другого пути, чем творить в радости и восторге, ведь ты – часть бесконечно разумного сознания, которое проявляется в процессе созидания. Чтобы манифестация сработала, важно доверять своей творческой силе и пользоваться ею с легкостью и любопытством, не стараясь принуждать или контролировать. Небольшой совет. При создании своей жизни – ты можешь спокойно формулировать великие желания и концентрироваться на вещах, которые действительно будут заставлять твое сердце биться быстрее. Манифестация немного похожа на приготовление пирога. Сначала ты должна подумать, что за пирог ты вообще хочешь приготовить, и найти рецепт. На втором этапе тебе нужно расчистить место для приготовления пирога и убрать все, что мешается. На третьем этапе ты должна спокойно прочитать рецепт, позаботиться об ингредиентах, представляя в это время, какой же удивительно вкусный пирог у тебя получится. Затем ты смешиваешь все ингредиенты вместе, подготавливаешь тесто и начинку и ставишь пирог в духовку. На пятом этапе ты засекаешь время, и наслаждаешься ароматом, который постепенно распространяется по всей квартире, пока пирог готовится в духовке. Пять шагов к манифестации. Первый – выбрать рецепт. Второй – найти место и убрать кухню. Третий – предвкушать и подготавливать ингредиенты. Четвертый – выпекать. Пятый – ждать и верить. Для манифестации возьми карандаши, бумагу и выполни упражнение на пути к высшему я письменно. Одно Гарвардское исследование 1979 года доказало прямую связь между письменным фиксированием целей и их последующим успешным достижением. Профессор разделил участников исследования на три группы. Первая группа записывала свои цели, Вторая группа знала свои цели, но не записывала их, а у третьей группы вообще не было никаких целей. Те участники исследования, которые во время учебы в университете записывали свои цели, через 10 лет зарабатывали в 10 раз больше остальных подопытных. Это исследование было позднее повторено в Университете Калифорнии, где профессор, проводившее исследование, точно так же подтвердило, что люди, которые четко формулировали и записывали свои цели, были значительно успешнее тех, кто этого не делал. Шаг первый – найти рецепт, ясность. Что ты хочешь манифестировать, чтобы получить или создать то, что ты хочешь? Сначала нужно четко сформулировать свое желание. Другими словами, сначала ты должна понять, какой пирог ты хочешь, и потом искать для него рецепт. Просто сказать «я хочу быть счастливой» или «я хочу быть успешной» будет неточной формулировкой, как если бы ты сказала «я хочу приготовить какой-нибудь пирог». Как тогда Вселенная может помочь тебе создать именно твой любимый пирог? По каким конкретным признакам ты поймёшь, что счастливо или успешно? Что будет по-другому в твоей жизни? Чего ты хочешь для себя в отдельных сферах жизни? Сферы жизни. Отношения. Какие отношения ты себе хочешь? Семья и дружба. Какими ты видишь семью и дружбу? Здоровье. Чего ты желаешь своему телу? Работа. Какую работу ты хочешь? Финансы. Какой финансовой цели ты хочешь достигнуть? Духовность – смысл, чего ты желаешь себе в духовной сфере и осмыслении жизни. Приключения – что бы ты хотела пережить и как разнообразить жизнь. Окружение – как, где ты хочешь жить. Первым делом выбери одну сферу жизни – И ответь на вопросы письменно. Возьми лист бумаги и запиши свое желание настолько конкретно, насколько возможно, чего конкретно ты хочешь достичь в этой жизненной сфере и до какого времени. Чем конкретнее ты формулируешь свое желание или цель, тем яснее видишь следующие шаги на пути к достижению этого. И Вселенной будет легче удовлетворить твои желания возьмем к примеру жизненную сферу работа возможно ты давно мечтаешь работать на себя успешно выстраивая свой бизнес напиши свое желание в настоящем времени, сформулируй его как можно точнее. Например, с 1 июня 2021 года я успешно работаю графическим дизайнером на фрилансе и помогаю своим клиентам, оформляя им красивые сайты-визитки. В месяц я зарабатываю 5000 евро или больше, работая вместе с двумя другими графическими дизайнерами в светлом офисе, имея полную свободу самовыражения. Шаг второй. Создать место и все очистить. Честность. Какая мысль заставляет тебя до сих пор сомневаться? Искусство манифестации заключается в том, что ты исключаешь все сомнения, которые стоят на пути, и пребываешь в состоянии уверенности и принятия положительной энергии. Ты должна создать место для своей мечты и убрать все, что мешает. Ты можешь представить свои сомнения в виде швейцаров, которые просто не пускают мечту, цель или желание к тебе. Сомнения, переживания и страхи сдерживают тебя на уровне вибраций нужды. И на уровне вибраций нужды мы можем принимать только нужду. За время своей работы коучем я поняла, что наши сомнения, переживания и страхи очень быстро теряют силу, когда на них проливают свет и начинают с любовью рассматривать. Я всегда представляю себе, как иду выпить кофе со швейцарами в своей голове и спрашиваю их, почему они считают, что не должны пускать мою цель или желание. Ответы моих швейцаров зачастую бывают очень занимательными, и в большинстве случаев мы вместе довольно быстро понимаем, что мой швейцар был слишком бдительным. Иногда мой швейцар считает, что реализация этой цели слишком трудна, или он хочет предостеречь меня от поспешных действий. Если ты не знакома со своими страхами и сомнениями, твой швейцар просто будет захлопывать дверь у твоих мечтаний и целей перед носом. Поэтому второй ингредиент твоей манифестации – это честность по отношению к себе. Пригласи своего швейцара на чашечку кофе и расспроси о его сомнениях и опасениях. Будь честна с самой собой и выпиши все сомнения. Когда ты читаешь свои цели, что заставляет тебя сомневаться в том, что твоя цель или мечта осуществится? Например, я должна буду покинуть свою зону комфорта – безопасность. После работы я должна буду дополнительно еще час работать над своим проектом – удобство. Мне не хватает знаний и опыта, я могу потерпеть неудачу – безопасность. Я должна буду поменять свои привычки – удобство. Наш мозг работает согласно простым правилам – удобство и безопасность прежде всего. Поэтому может так случиться, что разум, швейцар, пытается удержать тебя от реализации твоей мечты просто потому, что она кажется ему слишком трудной или потому, что ради мечты тебе придется частично пожертвовать своей безопасностью. Во время второго этапа речь идет о том, чтобы быть искренней с собой и предотвращать подсознательное саморазрушение. Открыто высказывая и принимая свои страхи и сомнения – Ты синхронизируешь сознание и подсознание, и твои сомнения автоматически теряют силу. После того, как выпишешь свои сомнения, поблагодари своего швейцара за то, что он хотел защитить тебя и действовал только из лучших побуждений. Успокой его, сказав, что понимаешь его опасения и не сделаешь того, что тебе навредит. По-настоящему чудесно действует в подобной ситуации эта фраза. «Пожалуйста, освободи меня!» от пугливых мыслей. Шаг третий. Предвкушать и подготавливать ингредиенты. Визуализация. Третий шаг заключается в мощной визуализации твоих целей и желаний. Подсознание думает картинками, а не словами. Визуализировать значит покупать все ингредиенты для пирога и в красках представлять себе, как ты приготовишь пирог и какой он будет вкусный. Визуализация очень точно показывает твоему подсознанию, что именно оно должно сделать и помогает тебе поверить в свой путь. Так как подсознание не оценивает, а только исполняет желания, тем важнее посылать ему именно те картины, которые ты ожидаешь увидеть в своем будущем. Для этого закрой глаза и мысленно переместись в будущее, в тот момент, когда ты уже достигла своей цели. Всё точно так или ещё лучше, чем ты ожидала. Переместись физически, ментально и эмоционально в своё будущее «я». Где именно ты находишься? Что видишь? Как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Какой стала твоя жизнь, когда ты осуществила мечту? Прочувствуй своё наполненное будущее каждой клеточкой и насладись моментом. С гордостью посмотри на то, чего ты добилась. Пусть благодарность и радость за это чудесное будущее, что ты для себя создала, струятся в твоем сердце и оттуда растекаются по всему телу. Затем визуализируй весь свой путь вплоть до сегодняшнего времени, как именно ты пришла к своей мечте, какие решения ты принимала, какой ты видела себя и как это тебе помогло, какие возможные препятствия встречались на твоем пути и как ты их преодолевала. Отмотай перед внутренним взором весь свой путь к цели и внимательно понаблюдай, как ты к ней пришла. Когда вернешься в «здесь и сейчас», открой глаза и запиши то, что увидела и почувствовала. Повторяй визуализацию своей цели каждое утро после пробуждения и вечером перед сном. Шаг четвертый. Выпекание пирога. Реализация. Визуализируя, ты увидела, как уже достигла своей цели и почувствовала, как приятно с радостью создавать свое будущее. Ты увидела сделанные тобой шаги, принятые решения, препятствия, которые ты преодолела, свои мысли и действия. Ты сама написала для себя инструкцию по воплощению мечты или цели. Следующий шаг заключается в том, чтобы вдохнуть в эту инструкцию жизнь и в действительности реализовать свою мечту. Теперь все ингредиенты находятся в твоем распоряжении, и ты можешь по-настоящему начинать готовить пирог. Какие конкретные шаги и действия ты должна предпринять для воплощения своей мечты в жизнь? Какие привычки ты можешь интегрировать в свою повседневную жизнь, чтобы приблизить себя к мечте? Какие конкретные шаги ты можешь предпринять уже сегодня? Твои мысли и чувства задают тон для вибраций, которые ты распространяешь. Чтобы манифестировать свое желание или цель, ты не должна делать ничего другого, кроме как эмоционально и мысленно отдаваться вибрации своей цели и уже здесь и сейчас вести себя так, будто ты уже достигла этой цели. Ведь так и есть. Твоя единственная задача – это вибрировать на частоте высшего «я». И поменять представление о себе таким образом, чтобы твое будущее осуществилось так, как ты хочешь. Или еще лучше. Влюбись в свое будущее и уже сейчас преисполнись благодарности, предвкушая все, что тебя ожидает. Любовь – это самая сильная мотивация, которая только может существовать, и она действует как магнит для всего, о чем ты мечтаешь. Пусть твое видение ведет тебя. Прими решение, что ты заслуживаешь исполнение своих желаний. Сделай привычкой начинать день в состоянии высшего «я» и создавать его с радостью. Ты можешь установить для себя напоминание, чтобы в течение дня не забывать, что твое желание уже давно манифестируется. Я, например, записала все пароли желаниями, которые я бы хотела послать во Вселенную, манифестировать, и поэтому каждый раз, когда я хочу войти в какую-нибудь учетную запись – Пароли напоминают о моих желаниях. Ты также можешь создать доску для визуализации, на которую будешь клеить картинки, связанные с твоими желаниями для каждой сферы жизни. Пять лет назад я сделала доску для визуализации из старой деревянной двери и начала клеить на нее все, что я хотела манифестировать, как, например, чек с договором от издательства. Доска для визуализации стоит у меня в комнате, и каждый раз, когда я смотрю на нее, я благодарю себя за то, что все осуществится в моей жизни точно так или еще лучше. И я всем сердцем радуюсь чудесным моментам, людям и событиям, которые ждут меня в будущем. Шаг пятый. Ждать и верить. После того, как смешаешь все ингредиенты и поставишь пирог в духовку, выставь температуру и время запекания и наслаждайся приятным временем ожидания, пока чудесные ароматы наполняют кухню. То, что тебе, возможно, Не следует делать, так это бегать каждые две минуты к духовке, открывать ее и смотреть, готов ли пирог, или сомневаться, хватит ли мощности духовки для выпекания, или размышлять, о вообще тот ли пирог ты хотела. Точно так же и с манифестацией. Пятый шаг звучит довериться и отпустить. Ты должна поверить, что все сделала правильно, и что твое желание осуществится именно так, как ты визуализировала, или еще лучше. Доверься своей внутренней мудрости и вселенной, которая поддержит тебя на пути, если твое желание или цель наполнены высшим смыслом. Уже сейчас насладись ароматом своего будущего и дай своей цели свободу. В момент, когда ты начинаешь контролировать результат или сомневаться в собственной творческой силе, ты снижаешь свою энергетическую чистоту. Те, кто знают исход – могут позволить себе просто ждать, без страха, курс чудес. Доверять означает сейчас знать, что твое желание уже исполнилось, даже если ты не можешь увидеть этого своими глазами, а можешь лишь чувствовать сердцем. Это значит воспринимать свои желания как уже исполненные в реальности и испытывать глубокую благодарность за эту гармонию. Благодаря такой позиции – ты станешь магнитом для всего, о чем мечтаешь. Ты будешь счастливой. Манифестировать означает делать желание или цель явной в своей жизни. Проясни для себя, чего бы ты хотела в своей жизни. Будучи уже сейчас благодарной за исполнение своего желания, ты станешь магнитом для всего, о чем мечтаешь. Когда твое сознание и подсознание работают вместе, все страхи и сомнения исчезают. Поверь, что Вселенная поддержит тебя на пути, если твоя цель наполнена твоим высшим смыслом. Мантра «Я создаю свою жизнь». Используй эту дарящую силы мантру, чтобы в любой момент напоминать себе о своей безграничной креативности и творческой силе.